Глава шестая С самого приезда в Москву Анна Ивановна не улыбалась. Пасмурная и грустная, с угрюмо нависшими бровями, она, видимо, тосковала в московском дворце. Жаль ли ей было прежней метавской жизни, скудной средствами, но, по крайней мере, свободной в домашнем быту, или сердце изнывало по оставленному другу в метаве, или ее непривыкших сдержанности натуре слишком претило постоянное шпионство Василия Лукича. Но только со дня на день государыня становилась все более озабоченнее и раздражительнее. Впрочем, надзор Василия Лукича действительно мог раздражать и натуру более спокойную и мягкую. Поселившись во дворце рядом с покоями императрицы, и выказывая ей на публике все знаки верноподданнического уважения, он в то же время в интересах своих товарищей верховников, а может быть и в надежде воротить себе когда-либо мимолетную благодарность государни, отдалял от нее всех, следил за каждым ее движением, за каждым шагом, не допуская к ней без себя не только мужчин, но даже и многих дам. Истинно, как некий дракон. Целый час ходит императрица своей обыкновенной тяжелой поступью по своему апартаменту из угла в угол, молча, иногда перебрасываясь словами со старшей сестрой Екатериной Ивановной. «Что ты за императрица?» – чуть ли не в сотый раз повторяет Екатерина Ивановна, особенно не любившая верховников, обошедших ее перворожденные права. «Воли ты имеешь меньше, чем мы». Анна Ивановна продолжала ходить, как будто не вслушиваясь в слова сестры. «На что уж тут тетушка покойная судомойка? А силу имела не твою. А ведь ты дочь царя, старшего брата». «Силы нет. Что я стану делать одна?» — оборвала Анна Ивановна, становясь перед сестрой. «У тетки были преданные люди, а у меня где они?» «И у тебя они есть?» Вот Марфа Ивановна мне сегодня рассказывала, как муж ее, Андрей Иванович, стоит за тебя. Да не один ее муж. Множество дворян съезжаются друг к другу. Говорят, не желают верховников. А где войско? У них два фельдмаршала. Что значит фельдмаршалы без воев? Ничего. Семен Андреевич говорит, что все преображенцы грудью станут за тебя. Да, говорят. «Мало ли что говорят. Иногда так. Зря. А иной раз и не зря, да и других введут в беду», — отрывисто обронила Анна Ивановна, шагая из угла в угол. «А мне так поступить не следует». «Вспомни, сестра, что вытерпели мы все, дочери, как ты называешь старшего царя», — продолжала императрица, снова останавливаясь перед сестрой. «Были ли мы в чести? Смотрел ли кто на нас, как на царских детей?» Даже и именами-то не называли, а так просто — Ивановными. Повыдали тебя и меня замуж. Разве дядя спросил, ли нам мужья? Ты опять воротилась сюда. А я, хотя и жила в своем герцогстве, да жила не лучше твоего, жила скаредно. В своей местности все были в залоге, по займам. Одному Бестужеву сколько переплатила. Бывало, за не ездишь сюда, кланяешься. Кланяешься этим же фаворитом, подлечишь, собачек им отыскиваешь, ну и дадут какую-нибудь подачку. Нет, сестра, к прежней жизни поворота нет, да и не может быть. Теперь в случае неуспеха поворот поведет подальше. И императрица снова зашагала по комнате. Ну а если сестра все шляхетство будет просить тебя принять самодержавство, как было по-прежнему, разве откажешься? «Откажешься? Какая ты странная сестра! Да разве мне весело сидеть под замком у этого Василия Лукича? Разве я не ненавижу всех этих Долгоруковых и Голицыных?» «Тут начнет шляхетство!» Просковья Юрьевна заверяет, что все сообща хотят просить тебя, будто и день послезавтра назначили. «Знаю. Сестра, у меня своя корреспонденция есть». «Обо всем знаю. Пусть начинают. Я потому медлю и с ратификацией кондиций».